Тени снов. От автора. Мир, описанный в трилогии, является отражением нашего мира, и часть его реалий встречается и у нас. Песня Восхождение чёрной луны принадлежит поэту и музыканту Сергею Калугину. Цивилизация, действующая в романах, происходит из виртуальной реальности компьютерной игры Master of Orion. Особую благодарность автор приносит Дмитрию Байкалову и Павлу Вязникову.